Глава 3. Плечи, руки и кисти. Плечи. Плечи – это не просто места присоединения рук к туловищу. Сами плечи, благодаря особому сочленению ключиц с грудиной, очень подвижны и выразительны. Плечи можно согнуть вперед, выгнуть назад, поднять, опустить или вращать ими. Люди – Определенного темперамента и даже целые народы считают плечи самым выразительным элементом. На снимках, кроме явно формальных парадных портретов, лучше не располагать плечи на одном уровне параллельно фотоаппарату. При развороте плеч на некоторый угол ближнее к фотоаппарату плечо должно быть приподнято. Рисунок 42 -й. Когда ближнее плечо опущено, рисунок 43-й, подчеркиваются недостатки шеи. Молодые девушки часто выглядят гораздо лучше при явно поднятом ближнем плече, рисунок 39 Оно приближено к лицу и скрывает сухожилия шеи, обычно проявляющиеся при сильных поворотах головы. Руки. Руки так подвижны, их пластические возможности столь многообразны, что нет смысла давать инструкции по их постановке. Однако именно подвижность рук порождает большое количество, количество стандартных ошибок при позировании, о которых необходимо предупредить начинающего фотографа. Избегайте чрезмерного укорачивания рук. Рисунок 44 Даже если вы не используете объектив с коротким фокусным расстоянием, такое искажение обычно выглядит некрасиво. Правда, живописцы барокко любили подобное укорачивание, но они могли проделывать это недоступными фотоаппарату методами. Более того, большинство их полотен привлекает скорее скорее абсолютной технической виртуозностью, чем красотой. Как бы то ни было, Перспективное укорачивание на снимках не есть признак изобретательности, потому что фотоаппарату все равно, какую руку снимать – укороченную или любую другую. Избегайте прямых углов при позировании. Они могут возникать между рукой и туловищем, либо в локтевом суставе. Рисунок 45 -й. При использовании светлого фона следует обращать особое внимание на области между согнутой рукой и туловищем. Рисунок 46. Такие области на снимке срабатывают как ловушки, притягивая и удерживая взгляд. Так как эти зоны очерчены, они выглядят более светлыми и агрессивными, чем на самом деле. Этот эффект показан на рисунке 47-м. Обратите внимание, что маленький кружок в центре выглядит явно светлее области снаружи темного кольца. На самом деле, яркость кружка и фона одинаковая. Если использовать локальное затемнение при печати или какие-нибудь иные способы затемнения, активность ловушек можно полностью устранить или, по крайней мере, значительно уменьшить. Заметьте, на рисунке 48-м, Внутренний кружок выделяется меньше и практически совпадает по яркости с внешней областью. На самом деле на этом рисунке внутренний кружок темнее фона. При напряжении руки локтевой сустав может немного прогибаться внутрь. Такой изгиб, рисунок 49, как правило некрасив и его надо избегать. Кожа на локтевом суставе, особенно если речь идет о моделях зрелого возраста, весьма грубая и неровная. Это гораздо заметнее при выпрямленном локте и проявляется обычно при фотографировании со спины. Рисунок 49. Старайтесь не обрезать руку в локтевом суставе какой-либо частью туловища, одежды, рисунок 50 или кадрированием. Иногда допустимо, чтобы самый кончик локтя выходил за границы кадра, рисунок 51, но в любом случае должна остаться достаточная часть руки, чтобы взгляд мог следовать за ее изгибом. Иногда, как на рисунке 52, может казаться, что за кадр уходит одна рука, а появляется другая. Это всегда некрасиво. Похожая ошибка, когда рука как бы появляется ниоткуда, рисунок 53 и зрителю непонятно, принадлежит эта рука модели или кому-то еще. Еще одна оплошность, когда плечо спрятано за туловищем и кажется, что предплечье таинственным образом растет прямо из живота. Рисунок 54. -й. Частая ошибка постановки рук обнаженных моделей – это культя. Культя возникает, когда предплечье спрятанное или спрятанное, Почти спрятана за плечом. Рисунок 55. При таком положении локоть оказывается выставленным, а к нему ничего не прикреплено. Следует показывать достаточную часть предплечья, чтобы структура была очевидной и не возникало подозрений в ампутации. Старайтесь исключать любые позы со скрещенными руками. Рисунок 56. Перекрещивание – неэстетичные, сомнительные с точки зрения композиции и, безусловно, неуместные при изображении человеческого тела. Крест – это явное противостояние сил, не приводящее ни к какому положительному результату. Если рука слишком сильно прижата к туловищу, рисунок 57 то возникает уродливое утолщение плеча, Да и вообще следует избегать какого-либо сильного давления на тело. Кисти рук. Кисти рук – самая индивидуальная и выразительная часть тела после лица. Иногда, правда, если лицо совсем не выразительное или на нем застыло выражение стандартной миловидности, кисти рук могут выражать больше, чем лицо. Не проявившаяся иным образом красота может быть показана через кисти рук, и наоборот, правильно созданный лицом образ может быть разрушен бесформенными, примитивными кистями рук. О красоте иных кистей рук можно слагать легенды. Например, итальянская актриса Элеонора Дузе, возможно, лучше всего запомнилась благодаря неземной красоте и выразительности кистей ее рук в таких ролях, как слепая девушка в «Мертвом городе». Влияние личности человека на кисти его рук столь сильное, что в примитивных сообществах кисти придавали особое мистическое и религиозное значение. В руках заключены особые загадочные силы. Возложением рук лечили болезни, а в Англии считалось, что золотуху, Болезнь королей можно излечить только прикосновением руки монарха. Кисть руки сохраняла свои свойства и после смерти ее обладателя. Например, в средние века воры сжигали так называемую «руку славы» — засоленную и высушенную кисть руки повешенного преступника, чтобы хозяева дома, который они собирались грабить, в этот момент крепко спали. Кисти рук участвуют в литургических и иных таинственных ритуалах. В некоторых странах Европы до сих пор считают, что такой вульгарный жест, как кукиш, имеет некоторое магическое воздействие. При такой очевидной исключительной важности кисти рук кажутся странами сплошь и рядом и невнимание к их положению при позировании. Очень распространенная ошибка, нередко выдающая волнение модели – переплетение пальцев, рисунок 58. восьмой. Сложилось представление, что сцепленные в замок пальцы, рисунок 59 вызывают негативные ощущения. Так римляне воспринимали этот жест как отказ от сделки, а в Сенате стискивать пальцы не разрешено было никому. В художественной композиции принято считать, что завязанные узлом или сплетенные пальцы свидетельствуют о том, что человек находится под воздействием каких-то подавляющих обстоятельств или сил. Кисти рук настолько выразительны, что мы плохо воспринимаем любую позу, лишающую их этой выразительности. Совершенно расслабленная кисть означает смерть или полную потерю Индивидуальности. Особенно скверно выглядят кисти, расположенные как попало, словно какие-то неживые предметы. Рисунки 60 и 61. -й. Нежелательные и растопыренные веером пальцы. Кисть в таком случае выглядит плоской и невразительной. Кисти рук должны быть расположены так, чтобы ясно были видны отдельные пальцы. Рисунок 62. Лучше всего кисть смотрится не параллельной фотоаппарату, а при съемке с ребра или в три четверти. Такие ракурсы заметно уменьшают массивность кисти и одновременно подчеркивают ее выразительность. Попробуйте найти для каждой руки свое положение. Проще всего показать на портрете только одну из них, рисунок 172. Если кисти все же соприкасаются, постарайтесь, чтобы они несли какие-то индивидуальные черты. Посмотрите, как на снимке, сделанном по образцу известной дюреровской гравюры, рисунок 63, решается эта проблема. Правильное строение и положение кистей, так же как и любых других частей тела, может быть испорчено, изуродовано светом. Обратите внимание, насколько исчерпывающе представлено строение кисти на рисунке 62 при использовании одного заполняющего света. Сравните это изображение с путаницей, внесенной боковым светом на рисунке 59 -м. Если модель держит что-то в руках, возникает проблема соразмерности. Усилие, с которым предмет удерживается, должно соответствовать его природе и весу. Если, не предупредив нервную модель, дать ей цветок, то вместо того, чтобы нежно прикоснуться к нему, она схватит стебель, как черенок лопаты. Рисунок 64 Наоборот, такие массивные объекты, как кинжал или та же лопата, непозволительно держать робко или неуверенно. Запястье Суставы запястья, разумеется, непосредственно связаны с кистями рук, и поэтому к ним относятся те же проблемы, что и к положению кистей. Красивая постановка кисти может быть испорчена безобразно, вывернутым запястьем. При работе с запястьем, как правило, возникает несколько стандартных ошибок. Во-первых, избегайте перегнутого запястья. Рис рисунок 65. -й. Излишний изгиб или поворот запястья выглядит выглядит как последствия несчастного случая. При расположении запястья руки, поддерживающей вес тела, также надо исходить из соображений соразмерности. Переломленное запястье, рисунок 66 наводит на мысли о неуклюжести и лишнем весе. Напротив запястья, изображенное на рисунке 67 ассоциируется с легкостью и живостью. Никогда не обрезайте запястья другими частями тела, одеждой или кадрированием, рисунок 68 -й. Рука, обрезанная между запястьем и локтем, рисунок 69 не вызывает мысли об увечье. На рисунке 70 показаны показано еще более удачное положение рук, так как здесь, во-первых, они не пересекаются, во-вторых, линии одной руки плавно переходит в линии другой. Ошибка, противоположная первой, это абсолютно выпрямленное запястье. Рисунок 71-й. запястья очень тонок, работа его восьми костей очень точна, Он очень чутко реагирует на малейшее изменение положения пальцев. Поэтому такое выпрямленное запястье, особенно при изображении женского тела, выглядит неестественно и безобразно. Более или менее допустимым можно считать выпрямленное запястье при показе особо мускулистого мужского тела. Если на снимке изображен жест, запястье должно приблизительно следовать за кистью. Рисунок 70, 72